37. Флаер идет на снижение. Сижу у окна и смотрю вниз. Мы на окраине столицы. Как странно, прошло столько лет, а я помню Верхний мир, будто бы и не было этого времени. Тем не менее, больше не воспринимаю его как свой дом. Но и Нижний мир за эти годы не стал моим домом. Говорят, дом там, где дорогие тебе люди. При этой мысли невольно кошусь в сторону Райана, сидящего слева от меня, и быстро отворачиваюсь обратно к окну. Пустое, Кэм, у тебя нет дома. Флайер садится на специально оборудованной площадке. Вытягиваю шею, осматриваюсь. Здесь полно людей. Мимо проносятся наземные машины. На похожие площадки опускаются одни флайеры, другие взлетают. Суета, цивилизация, жизнь. Отстегиваемся и выбираемся наружу. Стоит ботинком соприкоснуться с твердой поверхностью посадочной площадки, начинаю вертеть головой в поисках камер наблюдения. Их нет. Не удивляюсь, террористы не могли выбрать место высадки без подготовки. Гил остался в доме. Нас привез один Сантьяго. Он, как всегда, молчалив. Смотрит грозно. На лице так и читается недовольство, что ему пришлось возиться с отребьем вроде нас. «Здесь же в семь вечера!» Бросает он через плечо раяну не потрудившись даже выйти. На картах все обозначено. После этих слов дверь автоматически закрывается, а флаер взмывает ввысь. Вот и все, понеслось. Все завороженно замирают, провожая взглядами блестящий летательный аппарат. «Ну, чего стоим?» – торопит Кэссиди. «Тут посадочная станция, не мешаем». Курт растеряно отступает назад, и его тут же чуть не сбивает с ног наземная машина. Райан еле успевает дернуть его за куртку на себя, убрав с траектории транспорта. — Об этом я и говорил, — шипит. — Не зеваем. Тут еще больше опасности, чем внизу. Курт стыдливо втягивает голову в плечи. Не спорит и не оправдывается. Мы осторожно переходим дорогу, внимательно смотря по сторонам, и останавливаемся в уголке, чтобы никому не мешать. Курт и олов идут с Кэмероном, распоряжается Кэстеди и вручает мне три карты из пяти. Кир, Рид, Рыжий, со мной. Хмурюсь. Мы договорились встретиться в точке номер три, возражаю Ты отдаешь эту карту мне, как ты сам доберешься. Я запомнил адрес, — отрезает главарь проклятых, и его тон не располагает к дальнейшим спорам. Будь мы наедине, у меня нашлись бы пара-другая аргументов, но при остальных членах банды не в моих интересах ронять авторитет Райана в их глазах. затыкаешь. После этого Кэссиди достает из кармана и вручает мне несколько купюр и горсть монет. «Должно хватить на дорогу и на обед», – поясняет. «Справишься?» Вопрос персонально мне, взгляд серьезный. «Это он к поручению в целом или к тому разговору, за которым мы встретили рассвет?» «Справимся», – отвечаю, намеренно использовав множественное число. Данное слово я намереваюсь держать. Вопросы. Взгляд Райана перемещается на Курта и Олофа. Те дружно пожимают плечами. Проклятые слишком растеряны и дезориентированы, чтобы мыслить и тем более говорить связно. Раз нет вопросов, слушайтесь Кэма, как меня. А ты, снова мне, отвечаешь за них головой. Закатываю глаза, но сдерживаюсь. Помню, бурчу. Тогда все, времени мало. До встречи. Райан разворачивается и уходит первым, забрав с собой близнецов и попса. По дороге Брэд растерянно оглядывается. Банда разделилась, и для них это непривычно. Выдыхаю. Так, надо собраться. Убираю руки в карманы. Пошли, что ли? Олаф и Курт переглядываются. Ну вот, отвечаю за них головой, а они плевать хотели на мои слова. Значит так, спешу внести ясность. Достаю карты из кармана. Я сейчас отдаю их вам и крутитесь, как хотите. Если не придете на это место вечером, заблудитесь, попадетесь, вас кто-то задавит. Или вы сами упадете в канализационный люк. Ваши проблемы. Хотите так, давайте так. Райану объясню, что иначе не вышло. Проклятые снова переглядываются. Ладно, пошли, соглашается олов Хотя и не пытается скрыть, что мое слово для него ничего не значит. Замечательно. Первая неприятность происходит при спуске в подземку. Для спуска предусмотрены три способа на любой вкус. Простой эскалатор, лифт с прозрачными стенами и аэродинамическая труба для тех, кто не страдает клаустрофобией и спешит. В детстве труба была моим любимым средством передвижения. Эскалатор движется слишком медленно, а лифт слишком скучно для стариков. По привычке, хранившейся все эти годы где-то на подкорке мозга, шагаю к аэродинамической трубе. Тут же останавливаюсь, потому что кто-то впивается пальцами в рукав моей куртки. «Отпусти!» — шиплю курту. У него пальцы как гвозди. «Я не полезу в эту штуку!» — бормочет. Лицо бледно глаза с ужасом смотрят на вход в трубу, в котором исчезают люди. — Ты уже летал на флайере, — напоминаю. — Понравилось? — кивает. — Так это менее опасно и куда веселее. Курт отчаянно мотает головой. Отпускает мой рукав и отступает на пару шагов. Ну что с ним делать? Мимо идет женщина на высоченных каблуках в длинной шубе из черного сияющего меха, и миниатюрным чемоданчиком в руке. Она доброжелательно улыбается, заметив наше передвижение. Приезжие, женщина замедляет шаг, говорят, не везде есть трубы, как у нас, вон там, за углом лифт. Только открываю рот, чтобы вежливо поблагодарить прохожую за бесполезный совет, как курт грубо выдает. Отвали, женщина! гороженко бледнеет. Краснеет, зеленеет. Мне даже кажется, она сейчас грохнется в обморок. Простите моего друга, пытаюсь исправить положение. Поздно. Хам! В ужасе восклицает женщина так громко, что на нас устремляется не меньше двух десятков глаз. Боже мой, какой грубиян! Заткнулась бы уже, бормочет Олаф себе под нос. Вернее, ему должно быть кажется, что он тихо бормочет. На самом деле его прекрасно слышат все, кто находится в радиусе метра. А народу тут тьма. Закатываю глаза. Если сейчас вызовут копов, нам конец. Документов-то нет. — Нет, вы слышали? — не унимается обиженная горожанка. — Он меня обозвал! «Слышала, слышала!» — подтверждает откуда-то взявшаяся бабулька. Сомневаюсь, что она услышит даже гул флайера, садящегося ей на голову. Хватаю своих неудачливых спутников под руки. «Заткнитесь!» — шиплю, почти не разжимая губ и натягивая на лицо милейшую улыбку. «Простите моих друзей!» Выдаю громко на распев Мы репетируем пьесу к школьному спектаклю. Какая к черту школа? Курт еще сойдет за старшеклассника, А Олаф вымахал та еще дылда. Похоже, правда? Пьесу? Ахает бабулька. Слышит таки, не иначе слуховой аппарат. А что за спектакль? Криминальный, вдохновенно вру, Древнего автора с земли. «Ой, какие молодцы!» Тут же чуть не плачет от умиления. «А ты хам!» Грозит кривым пальцем женщине в шубе. Разгорается спор. «Не выпускаю своих подопечных, тащу за собой. Ну же, быстро!» Шепчу, ускоряя шаг. А вот и лифт. Двери гостеприимно раскрываются и перед нами предстают прозрачная боковая стенка и прозрачный пол. «Я туда не пойду!» — дергается Курт. «Высоко!» «Не знаю, откуда у меня берутся силы, но я впихиваю их обоих внутрь и успеваю нажать клавишу с номером этажа прежде, чем за нами успевает втиснуться мужчина с двумя огромными пакетами». Мужик что-то возмущенно кричит, но слов уже не слышно. Прозрачные двери закрываются, отрезая звуки. Лифт мчится вниз. Оборачиваюсь, собираясь разразиться гневной тирадой, но так и замираю с открытым ртом. Проклятые уже не боятся высоты. Они стоят у самой стены, прижавшись носами к стеклу и восторженно рассматривают открывшийся с высоты вид. У меня вылетает нервный смешок. Тоже прижимаясь к стеклу, но не носом, а лбом, приподняв кепку. День обещает быть долгим. Этот день по праву может называться одним из самых трудных в моей жизни. Проще пережить нападение, избиение, голод и холод, чем отвечать за других. Вот главный вывод этого дня. Только теперь понимаю, что Райан натворил, убив Коина, и взвалив на себя ответственность за этих охламонов. Нельзя пялиться на женщину, это неприлично. Ну и что, что она в юбке, которая ничего не прикрывает? Да не пялься же! Это флайер, такой же, как тот, на котором мы прилетели, только другой модели. Не трогай эту кнопку. Простите, мисс, мы не хотели обидеть вашу собачку. Да, это собака, домашний питомец. Не трогай. Извините, ради бога, мой друг только что прилетел со Сьерой. Да-да, из санатория, он болен. Извините, мой друг только что вышел из комы.